Глава шестая Все последующие дни я была спокойна, что объяснила, скорее всего, обыкновенной усталостью. Приняв решение поговорить с миссис Скелтон и осуществив его, я, казалось, израсходовала весь запас своей энергии. Нэт тоже внешне был спокоен. В какой-то степени мы с ним жили сейчас лучше, чем последние несколько недель. Между нами установились дружеские отношения, обычные между людьми, связанными общей бедой. И хотя мы прямо не говорили об этой беде, у нас вошло в привычку шутками или намеками все же упоминать о ней, словно мы надеялись, что этим нам удастся сделать ее менее серьезной и даже немножко смешной. Однако под кажущимся спокойствием притаилась тревога, словно приглушенные раскаты далекого грома. Она постоянно была с нами — какими бы спокойными мы ни казались. Я совершенно забыл о том, что пригласила в гости Дики и его новую приятельницу, и вспомнила об этом лишь накануне их прихода. Было уже поздно отменить их визит, и поэтому я просто напомнил об этом Неду и попросила его не сердиться. Что ж, пусть приходят, я не возражаю. Это немного рассеет нас. Он ходил по комнате своей подпрыгивающей походкой, время от времени останавливаясь перед книгами, вазой, стулом, словно был одним из тех мужей, к счастью, он им не был, которые вечно журят жен за беспорядок в доме и ищут к чему бы придраться. — А пока давай-ка полежим. — В нашем распоряжении еще целый час, — вдруг сказал он. — Это было одно из ужаснейших обыкновений Неда. Предлагать мне лечь с ним в в самое неподходящее время. Я поняла, что он снова чем-то огорчен. Неприятностью многих заглушает желание физической близости. Но Нет словно находил в ней безошибочное противоядие от всех невзгод. Вскоре к нему снова как будто вернулось хорошее настроение. Лишь перед самым приходом гостей он с громким недобрым смехом сказал. «Да, с ними шутки плохи. Они способны убить человеки все живое». «Кто они?» Мои вот родственнички. Я видел старика сегодня. Он сообщил мне свое последнее условие. Я не могу больше пользоваться машиной. По субботам и воскресеньям она, видишь, не нужна моей мамаше. В это время в прихожей раздался звонок. Вот и гости, воскликнул он. Пусть идут хоть косяком. Подружка Дикие оказалась именно такой, какой я себе ее представляла. Это была тихая, бледная, черноволотая девушка в очках. Она была одновременно стройной и крепкой, с довольно длинной талией и маленькими высокими грудями. Ее украшал рот крупный, красиво очерченный и слегка насмешливый. Смеясь а смеялась она довольно часто и как-то беззвучно, она показывала такие же белые и красивые зубы, какие были у Дики. Она держала скромно и застенчиво, что, пожалуй, было вполне понятным, ибо Дики, представив ее нам, вел себя потом так, словно не имел к ней никакого отношения, и она случайно забрела к нам вслед за ним. К счастью, своей застенчивостью она расположила к себе Неда. Он был более приветлив с ней, чем обычно бывал с моими друзьями, и вечер, которого я так боялся, обещал быть даже приятным. Обычно напускная непринужденность Дики — была на сей раз вполне естественной. Когда я подала кофе, Нед достал бутылку джина. «Мне совсем немножко», — попросила баба, впервые произнеся что-то по собственной инициативе. До сих пор она только отвечала на обычные светские вопросы. «Когда я выпью, я становлюсь просто несносной». Она сказала это таким потешным чопорным тоном, что Нед громко рассмеялся. Я была рада, что он отвлекся. Он казался таким же веселым, каким бывал в прежние беззаботные времена в кругу своих друзей. И мне было приятно, что он не менее хорошо чувствует себя теперь с моими друзьями. Я заметила, что у него снова появился тот многозначительный, насмешливый взгляд, который когда-то покорил меня. Он разглядывал подружку Дики, словно через театральный бинокль, и я подумала, что интересно будет потом узнать его мнение о ней. «Да-да, именно несносный». «Дикий может подтвердить». Прожив руки на коленях, обтянутых серым шелком, словно добродетельный Мадонна с фламандских полотен, баба улыбнулась мне нежной иронической улыбкой. Дикий тоже улыбнулся, переменил позу, но ничего не ответил. Казалось, приведя ее к нам, он полностью снял с себя всякую ответственность за нее. Девушка безучастно смотрела, как нет, наливает ей почти столько джину, сколько налил бы себе. «О, это очень много!» «Я знаю, сколько может выпить девушка», — сказал Нет. и глаза встретились. Бабара смеялась. «Что ж пробормотала она? Вам же будет хуже!» Под предлогом, что мне надо взять еще лимонного сока, я вышла вслед за Недом на кухню. «Бедняжка будет пьяна, зачем ты это?» «Не вмешивайся, я знаю, что делаю», — сказал он. «Я знаю этот тип девиц». Когда я проходила мимо, он обнял меня за талию и поцеловал. Однако баба не разрешила ему вторично наполнить ее стакан. Пока нет очень много пил, лицо его все больше проснело, а улыбка уже не сходила с губ, а Дики пил больше обычного, баба развлекала нас маленькими забавными историями из жизни своей конторы. Со своеобразным мягким юмором и умением рассказывая о других, она безошибочно охарактеризовала и саму себя. Дики смотрел на нее с ленивой благосклонностью. Сам он не собирался развлекать нас разговорами, хотя при желании мог и попоясничать. Однако сегодня он не хотел выглядеть смешным. Когда он выпивал, а это случалось с ним довольно редко, он очень следил за тем, чтобы не сказать лишнего. Он сидел немного по одолю окна и, казалось, гордился тем, что мы, особенно нет находим его подружку такой забавной. Наконец Баба поблагодарила нас за чудесный вечер. Она снова превратилась в застенчивую, тихую и воспитанную девицу. — Вы доберетесь домой? — спросил ее Нет. Вам далеко? — Я провожу ее, — сказал Дикий, ласково улыбнувшись Баба. Он встал со стула так осторожно, словно отсидел ногу или не был уверен в прочности пола. — Только удастся ли мне потом попасть на трамвай? «О, трамваи ходит до поздней ночи!» — успокоила его баба. Как видно, она не привыкла отговаривать молодых людей от выполнения ими до конца своих обязанностей и кавалеров. Она задержала мою руку в своей. «Мне так хотелось бы, чтобы вы как-нибудь зашли ко мне. Хорошо? У меня маленькая квартирка. Немного тесновато, но не так уж плохо. Надеюсь, вас никто по вечерам не ждется стаканом горячего какао» как когда-то меня, — сказала я. Я завидую вам. — А знаете, — воскликнула она, и глаза ее широко раскрылись за стеклами очков, — я обожаю какао. Но многие его просто не переносят. Дикий поторопил ее и заставил надеть пальто. Несмотря на то, что он был доволен ею, ему не хотелось пешком возвращаться домой из дальнего пригорода. Как только они ушли, настроение Неда снова упало. О, Господи, как я устал. Я спросила его торжествующим тоном хозяйки, званый вечер который дался на славу, хорошо ли, по его мнению, все прошло. По его лицу пробежала тень улыбки. Неплохо. Только баба может оказаться орешком не по зубам для твоего друга Дики. Эти слова, хотя и сказанные тоном превосходства, звучали вполне доброжелательно. Раньше мне не приходилось слышать, чтобы Нет в таком миролюбивом тоне отзывался о моих друзьях. От этого будущее мне снова показалось не таким мрачным. Я позволила себе небольшую свободу, и Неду пришлось примириться с этим. Я уже верила, что в конце концов мы поймем друг друга, будем великодушны, терпимы и нежны друг другу, и будем проще смотреть на жизнь. — Да... Насколько было бы лучше, если бы мы как можно проще смотрели на жизнь, ибо я уже знала, что какое-то время она будет нам суровой мачехой».